что может удержать от выпивки здорового мужика, испытывающего от алкоголя стабильно положительные эмоции, имеющего свободные деньги и находящегося в плохом настроении, получившего от родственника, можно даже сказать, наставника совет напиться и в довершении всего холостого. Правильно. Мартин понял, что выхода нет. К выпивке он подошел серьезно. Несмотря на совет дяди Аджентоники, достал из бара бутылку коньяка не самого изысканного вроде праздничного или юбилейного, но очень достойного армянского аны. Французские коньяки Мартин не уважал. Пусть напыщенные французы обзывают все производимое за пределами провинции коньяк снисходительным словом бренди. «Мы-то знаем, что настоящий коньяк, он либо армянский, либо грузинский». И сэр Уинстон Черчилль это прекрасно знал А уж его-то в ложном патриотизме не обвинишь, нет Мартин не был напыщенным снобом, толкующим о Корбуазье Вначале он принялся готовить закуску Истолок в кофейной мельнички сахар До состояния легкой пудры Высыпал в блюдце Бросил в мельницу десяток кофейных зерен И превратил их в пыль, негодную даже для эспрессо Смешал с сахаром Теперь оставалось лишь нарезать тонкими ломтиками лимон и посыпать полученной смесью, соорудив знаменитую Николашку, замечательную закуску под коньяк, главный вклад последнего русского царя в кулинарию. Но в холодильнике Мартина ждало разочарование. Лимонов не было, только сиротливо зеленела парочка лаймов, жизненно необходимых к текилле, но излишне резких для коньяка. Мартин покачал головой, И закрыл холодильник Пусть он не сноб и не гастроном Но во всем должен быть порядок Набросив куртку К вечеру небо над Москвой совсем уж посерело Обещая не то дождь, не то пронизывающую осеннюю стылость Мартин выскочил из квартиры Добежал до угла Где в маленьком стеклянном киоске Продавали овощи и фрукты Купил три крупных толстокорых лимона с запасом Заодно прихватил пару яблок И спелый авокадо к которому питал давнюю крепкую любовь. Гражданин, выбирающий в ларьке груши, вежливо посторонился, видимо, выбор его был весьма труден и долг. Мартин вернулся в дом, по пути вытряхнув в пакет с фруктами накопившуюся в почтовом ящике корреспонденцию, разгрести на досуге, сполоснул под краном и обдал кипятком лимон, нарезал тонкими кругами, посыпал сахарно-кофейной пудрой Некоторые эстеты рекомендовали добавить к гармонии кисло-сладко-горького вкуса еще и соленую ноту – крошечной щепоткой соли или маленькой порции икры. Но это Мартину всегда казалось излишеством и чревоугодием. Вот теперь приготовления к одиночной пьянке были завершены. Мартин уселся в кресло перед телевизором, включил какой-то мелкий канал, специализирующийся на старых кинофильмах, и приглушил звук. На журнальном столике уже стоял открытый коньяк и блюдце с николашкой. Трубка, пепельница, зажигалка и кисет с табаком. Рядом телефонная трубка, чтобы не вскакивать, если вдруг кто-то вздумает позвонить. Туда же Мартин вывалил и почту из пакета. А на донышко пузатого бокала плеснул граммов 300 коньяка, поболтал, вдохнул аромат. Запах обещал приятный вечер у телевизора, запах обещал... Хорошую же читанную книжку, взятую наугад с полки, возможно, еще одну початую бутылку и крепкий сон. Но никаких тягостных раздумий о четырех погибших и трех живых девушках. «Обманул дядька», — пробормотал Мартин. «Ты же меня вокруг пальца обвел». Но коньяк все-таки выпил с удовольствием, крякнул, с тревогой прислушиваясь к послевкусию, «Запивать коньяк не хотелось совершенно, значит, все в порядке, спирты не менее чем пятилетней выдержки», была у Мартина такая верная примета. «Ну-ка, ну-ка», благодушно сказал он, набивая трубочку, «табачок в кесете подсох, по-хорошему стоило бы открыть новый, а этот увлажнить, но Мартин решил сегодня быть проще». Зажигалка выплюнула язычок пламени, запахло медом и вишневым листом. Ну-ка, ну-ка. С этими словами Мартин налил себе вторую порцию коньяка и, оставив ее пока нетронутой, согреться и подышать, принялся проглядывать бумажную почту. Половину он выбрасывал, едва глянув на конверты. Какая-то реклама, пусть даже и персонифицированная по нынешней моде, но опытный глаз легко отличит рукописные шрифты принтера от настоящего конверта, подписанного живым человеком. Мартин знал, что его ждет в письме. полстраницы теплого и невразумительного трепа, заставляющего перебирать в уме всех знакомых женщин, а в конце «Кстати, недавно мне подарили изумительную вещицу мини-биосфера, крошечный террариум с настоящими живыми паучками. Выглядит прекрасно, да и стоит недорого, а приобрести их можно». Пришло несколько счетов. Которые Мартин осмотрительно отложил на потом, не портить настроение. Две открытки и письмо от реальных знакомых, чего только не накопится за две недели. И письмо, которое едва не отправилось в мусор вместе с рекламой. Вместо обратного адреса в нем стояло только имя Ирина. В груди нехорошо заныло. Мартин хлопнул вторую дозу коньяка не почувствовал вкуса вообще и внимательнее глянул на конверт. Почерк Ирины он помнил смутно, хотя и прочитал ее дневник. Адрес. Адрес был написан другой рукой, странной рукой, будто буквы копировали и перерисовывали, а не писали. Судя по штемпелям, отправили письмо вчера утром с главпочтамта. «Можно было поздравить Московскую почту с достойной столицей Великой Державы оперативностью». «Что же ты делаешь?» – пробормотал Мартин и вскрыл конверт. Вот здесь почерк был знакомый. «Мартин, прежде всего, не верь. Тебе скажут, что ты виноват. Тебе скажут, что я авантюристка. Не верь. Все получается не так, как я хотела. Все пошло неправильно с того самого мига, как нас стало семь. Я слишком поздно поняла, что происходит. Я вела себя глупо, детски». Я начала подозревать тебя, и на ранке это едва не привело к трагедии. Но все еще можно исправить, никогда не поздно спасти мир. Мартин, мне нужна твоя помощь, мы слишком многим рискуем, но отступать поздно. Мне нужен хотя бы один человек рядом, нужен спокойный взгляд со стороны. Ты, мне кажется, очень спокойный и выдержанный человек. Мартин глотнул коньяка и едва удержался от того, чтобы запустить бокалом в стену. Внимательно осмотрел листок бумаги. Собственно говоря, это была не бумага, что-то похожее, тонкое, белое, пригодное для письма, но не бумага. «Ты же сам понимаешь, Мартин, происходящее неправильно. Мне некого больше позвать на помощь. Отец не верит, для него я все еще маленькая девочка. Я могла бы позвать друзей, но они совсем дети и не смогут помочь». Мартин тихонько засмеялся. Женская непоследовательность всегда приводила его в восторг. Но по-настоящему красивые перлы встречались редко. «Я не знаю, как тебя убедить. Я не могу доверить бумаге то, что мне открылось». «Доверить бумаге», — со вкусом сказал Мартин и пробежал глазами последней строчки. «Кажется, ты понимаешь мои намёки, раз вспомнил, что лингвист...» Гомер Хейфиц был первым человеком, посетившим Факью и установившим контакт с Диудао, так что приходи в тот мир, где я тебя жду. Ты поймешь, куда. Это письмо будет передано на землю с редкой оказией. Я прошу тебя, поспеши, Ирина. Никогда еще Мартин не чувствовал себя таким идиотом. Гомер хифиц сказал он, хихикнул и налил себе коньяка. Ирина его переоценила. Диковинное совпадение привело его на планету, которую русские и англичане называли по-разному, но чудеса не повторяются, на то они и чудеса.